Глава девятая. Мисс Анна Аркuri. Довольно долго меня воворачивала после ритуала. Сеймур даже предложил вызвать врача, переживая за мое здоровье, но я отказалась, стараясь взять себя в руки. Когда хоть немного оклемалась, не слушая змеяса, попросила ванну и переодеться. Это должно помочь окончательно прийти в себя и структурировать мысли. А дальше мы с шефом и ещё несколькими доверенными следователями. Не один час провели в стараниях, точно записать всё, что я видела. В этот раз маньяк совершил больше ошибок. То ли увлёкся, то ли он оставлял их намеренно. Несомненно, он во власти эмоций, заметил мой начальник, постукивая по подлокотнику кресла. Собравлись все в нашем кабинете. Тут высший уровень защиты. Есть кухня и еда. Его величество присоединился к нам. Как выяснилось, он отлично варит кофе. Ему вообще нравится быть самостоятельным. С сыймурши попробовал, но не проникся. Анна делает лучше, поведал он. Куда мне до твоей прелестной помощницы? хмыкнул монарх. Пей, давай и думай. Пресса в экстазе от этих убийств. Народ в страхе, знать в гневе. Общество бурлит. У нас нет больше времени. Поймайте уже эту скотину. Слушаюсь, ваше величество, пробормотал змейс, и мы снова углубились в работу. Император скрывался здесь от советников и других приближённых. Они чувствовали страх за жизни своих детей. Это понятно. То, что происходит, чудовищно, но ещё быстрее работать мы просто не могли. Зацепок действительно много. Нужно ещё раз осмотреть тела. Может, в свете новых данных заметим что-то ещё, предложил один из следователей. Я могу выступить с каким-нибудь провокационным заявлением и стать приманкой, начала Янос, молкла, наткнувшись на острый взгляд шефа. Что? Все заметили, что жертвы на меня похожи. Это меня он убивает, пронзая их тела. Разве не соблазн заполучить сам источник ненависти? Анна, он не ненавидит вас, а обожает, заметил лорд Сеймур. Это его психопатия играет злую шутку, сводя всё к убийству. Вам эту сторону своей натуры он показать боится. Но то, как кропотливо он копирует внешность, как заботливо их одевает, обходится осторожно, delicatно. До момента нанесения ран он даже нежен со своими жертвами. Вы неверно расцениваете его мотивы. Представив, что маньяк, который сотворил все это, мной увлечен, я снова почувствовала себя дурно. Голова закружилась, меня заташнило. Я откинулась на спинку стула. Всё же надо было вызвать врача, пробормотал змей, щупая мой пульс, а император отправился делать ещё кофе. Вечное это ваше невероятное упрямство. Шеф, у вас мерзкий характер, мрачно пробормотала я. Ого, поговорите ещё. Может, стоит поискать манньяка среди поклонников мисс Аркури, предположил один из исследователей. Очень опасное замечание, особенно в свете газетных статей. Но начальник даже мысли не допустил, что речь может быть о нём. Одного я проверил, второго проверяю, но вряд ли. Спокойно отозвался смесь, чем вызвал оторвь у остальных мужчин. Ну да, они же думают, что мы с лордом крутим роман, а тут такой пассаж. Получается, у меня много воздыхателей, и лорд знает о них. Ну но всё нормально. Я бы тоже обалдела. Вы неисправимы, нахмурилась я. Догата Войсково он записал как второго поклонника. Никак не может поверить, что мой бывший декан не имеет на меня видов. И ещё говорит про моё упрямство. А вы желаете меня исправить? Вскинул взгляд шеф, всё ещё сидя рядом со мной и держа в руках моё запястье. Нет, покачала головой. Давайте вернёмся к убийце. Кашлянул император. Конечно, откликнулся змей Ставая. Что там по отчётам? Богатый район, хорошие охранные системы. Да и весь старый город регулярно патрулируется. Ведётся наблюдение. Все, кто был замечен, имели вескую причину находиться в тех местах, и их алиби подтвердили. Отрапортировал ещё один следователь. Маньяк тоже мог прийти туда по делам, тем самым обеспечив себе алиби. Жертва наверняка была одурманена и не сопротивлялась. Ищите ещё раз. или портальщика или мужчину со своим транспортом, в котором можно спрятать тело. Посмотрим снова, кивнул следователь. А мне нужна независимая экспертиза, ещё одного криминалиста, желательно не из ведомства. Есть знакомые. Все переглянулись. У меня, подала я голос под удивлёнными взглядами мужчин. Мы познакомились случайно и довольно давно. Но думаю, он меня помнит. Хорошо. Договоритесь о встрече, кивнул шеф. А пока надо посмотреть ещё ряд отчётов. Тяжело вздохнув, я склонилась над столом. Быть следователем это не только приключения и погони. Это ещё кропотливый труд и куча бюрократии. С совещания мы вернулись поздно и не поужиnav отправились по своим комнатам. Вот один из моментов, когда жить одной удобнее. Еле живая от усталости, я тихо прокралась в спальню и, взяв одежду, завернула в ванную. Вторая водная процедура за короткое время, но меня не покидало ощущение, что никак не получается смыть с себя всю эту кровь и грязь. Кроватка манила. Я шла к ней, словно это последнее пристанище в мире. Мягкое одеяло, удобная подушка. Я не замечаю, как проваливаюсь в сон. Он держит крепко, будто липкий паучьей сети. Всё погружает и погружает в тёмное марево, полное покоя. Когда всё изменилось, сказать сложно. Но вот я уже стою в переулке, недалеко от места, где нашли тело. Я знаю, это сон, знаю, что увижу, но всё равно иду. Ноги налиты тяжестью. Я не хочу снова окунуться в этот тошнотворный ужас. С другой стороны, верю, что так могу узнать, кто же именно стоит за всеми убийствами. Вот поворот перед проходом между домами. Высокий забор скрывает место, где уже лежит тело. Где находится он? Я поворачиваю и вижу мужчину, сидящего на корточках около мёртвой женщины. В его руках нож, с которого капает кровь, а лицо скрывает цилиндр. Но он заметил меня, начинает поднимать взгляд. Дзынь! Я проснулась и подскочила, тяжело дыша. Но разбудил меня не кошмар, а звук, происходящий в реальности. Кто-то что-то разбил. Шеф не спит. Его бабушки тоже нет в кровати. Что происходит? Встав, я на цыпочках прокралась к двери, приоткрыла её, и нос к носу столкнулась с емуром. В руках он держал шар артефакт с боевым заклинанием. В одно мгновение мужчина проанализировал ситуацию. Бабушка. Её нет, тихо шепчу я. Лорд перевёл взгляд на лестницу, а у меня вырвался тяжёлый вздох. Я не перенесу ещё одно тело. Спокойно, ещё ничего не ясно. И мы двинулись дальше, по лестнице вниз, где снова послышалось шуршание, на этот раз в гостиной. Начальник отодвигает меня за спину и прыжком ворвавшись в комнату, включает свет. Хорошо, он не бросил бы его артефакт в нарушителя спокойствия. Потому что это госпожа Рейсон на полу раскладывала образцы ткани и мебели. Ба, рычит змесь. Вы меня напугали, пожаловалась пожилая дама, а я перевела взгляд на разбитую тарелку с печеньем. Молоко стояло рядом со стаканом. Мы думали, что вы маньяк, уведомила я женщину. И не ошиблись, припечатал её внук. Только в отношении всякой мебели и обустройства помещений. Ба. на часах 4 утра. Что ты здесь делаешь? Мне не спится. Вот я и решила подобрать подходящий вариант меблировки комнаты. Анна не хотела тревожить своим копанием и спустилась вниз. Ты что-то очень нервный. Неужели пожелай леди на приглась. По нашим лицам всё поняв. Газеты выйдут только завтра, и она ещё не могла знать о произошедшем. Анна, идите наверх и отдыхайте. Но вам и так сегодня пришлось трудно. Подтолкнул меня к двери шеф. А завтра день будет не лучше. Возможно, вспомните что-то новое на утро или какие идеи придут. В этом змей прав. Такое часто бывает. С любой мыслью нужно переночевать, и она может раскрыться по-другому. А ещё необходимо выспаться. От вялы меня будет мало проку. Веки тяжелели и готовы были закрыться на ходу, пока я шла до кроватки. А потом пришёл сон. И на этот раз без сновидений. Лорд Эдвард Сеймур рухнул в непонятно когда и откуда появившееся в гостиной кресло. Я устало прикрыл глаза. Что-то ты мрачен, заметила бабуля. Есть причина для веселья? иронично спросил я. Время трудное, но ты боец, как и все мои внуки. Чего раскис? Не беспокойся, об Анне. Мой помощник на пределе. Плохую она для себя выбрала профессию. В этой стезе надо быть более бесчувственным. Ну, ты тоже не прав. Всем не попадается такое дело, как ей в начале карьеры. Даже тебе сложно. Что уж говорить о ней, если она без опыта. А от счастья я согласен, но общую ситуацию это не меняет. Да ещё чувство маньяка к ней. Удивительная девушка. В неё только гады влюбляются. "Это ты про себя?" покосилась на меня бабуля. "Снова ты пытаешься меня женить. Хуже мамы. Начинает думать, что ты действительно не любишь Анну. Хочешь со Светой её свести. Глупости не говори. Я уверена, что она подходит тебе. Есть способы?" "Ба, если узнаю, что ты проверяла, подвергая её жизнь опасности, я тебя не прощу и уговорю отца отправить обратно домой". Госпожа Рейсин опустила взгляд. Не увильивай, дай мне обещание не прикасаться к Анне, не в перчатках, не без. Хорошо, только если с твоего разрешения. Доволен? Да. Не хватало мне еще переживать за помощницу, не только в отношении маньяка, но и из-за своей бабушки. Что там по делу? Почти его решил. Есть запись и определенные круг лиц, которые бывали в старом городе у этих домов, могли пронести тело и убить там девушку. Все портальщики города, которые могли предоставить иной путь к праунку, собраны и проверяются менталистом. Но скорее всего, перемещение совершили с помощью механического экипажа или кареты. Порталом сложно пронести тело, и ещё трудней скрыть это. Подробности про маньяка уже много. Он специальных оставляет, тут нет сомнений. У меня имеются подозрения, но надо подтвердить. Через недельку всё закончим. Ты очень самоуверен. У меня есть на то основание. К тому же, у меня к тебе будет просьба важная. И давай ты не будешь больше сидеть тут по ночам. Это может плохо закончиться. Маньяк же предпочитает более молодых женщин. Это нервирует. Сегодня я едва не поколечил тебя артефактом. Что же касается дизайна, пойми, мне по сути всё равно на обустройство этого дома, но ты должна принять во внимание, шторы трогать нельзя. Они сами открываются и закрываются в нужное время. Я внёс тебя в их реестр как гостя, но это мощный защитный артефакт, и с ним шутки плохи. Ну, знай своего сына? Я предполагала подобное. Что ещё? Фикус около двери хищный, и он из тех, кто прекрасно обходится без солнца и полива. Сам справляется, ест насекомых. В зимнее время нужно подкармливать. Хорошо. Ещё не трогай картины. Через них ведется наблюдение. Почти весь декор татемные артефакты. Останешься без руки. Ковер в комнате Анны ловушка. Засосет и с концами. Поэтому не замышляй плохого. В ванной тоже особая защитная шторка висит. Я заказал идентичную и заменил. На кухне фиалки на окнах ядовиты. Но вам с Анной я уже вкалол противоядие. А если придут гости? Нечего ходить по чужим домам. Нахмурился я. Только посторонних нам сейчас и не хватает. Ты очень её бережёшь, задумчиво заметила моя родственница. "Ба!" рыкнул я. Любому терпению приходит конец. "Да-да, я помню. Кстати, ты и Аня всё это расскажи, а то мало ли кто к ней придёт. Труп потом вместе прятать будете? Опыт уже есть", махнул я рукой, заставив старушку замереть в удивлении. Дорогого стоит. На счет рассказать, наверное, стоит, но не сейчас. Мне за эти шторы и артефакты снимут скальп. Не готова она еще к таким откровениям. Какие сложные у вас отношения? Посмотрев тяжелым взглядом на бабулью, я поднялся и направился отдыхать. Надо заняться сном, иначе завтра сон займет со мной. Встречу криминалисту и его брату я назначила в морге. Раз придется смотреть тела. Нет смысла пересекаться где-то ещё. Шеф пришёл чуть раньше, а я должна была встретить наших специалистов. Вообще не любила это место. Тёмные, длинные и мрачные коридоры подземелья освещали тусклые свечи, и этот вечный запах сырости и смерти, который постоянно присутствовал в моргe. Низкие сводчатые потолки дополнительно давили, усугубляя и без того гнетущее впечатление. Во время учёбы в академии у нас тут проходила практика. Не все её выдерживали и бросали обучение. Это был один из критериев отбора. Мес Аркури, обернувшись на голос, увидела двух братьев. За последнее время я много узнала об их жизни. Разница в возрасте небольшая. Оба сироты и с детства воспитывались у тёти. Одарённые смогли получить образование по льготной программе. Когда мы впервые встретились, они не знали, кто я и кем работаю. К тому же, тогда у меня была другая должность. Но теперь, благодаря журналистам, им известно обо мне многое. Скорее всего, именно поэтому они такие бледные и мрачные. Добрый день, господа. Пойдёмте со мной, поманила я их. Тем ничего не оставалось, кроме как следовать за мной по коридорам. Куда мы направляемся? решился спросить Асиус, если мне не изменяет память, врач. Скоро всё узнаете, уверила их. А говорили, что работаете в Министерстве магии. Боркул Маркус, врач-криминалист. На тот момент так и было. А потом император назначил меня в помощники лорду Сеймуру. Братья за моей спиной шумно вздохнули, а я толкнула нужную дверь, и мы вошли в комнату, где уже лежали нужные нам тела. Лорд Симор, должна представить вам Ассиуса и Маркуса Орно. Первый врач, второй криминалист. Думаю, они очень помогут нам. Вы хорошо их знаете? Подозрительно оглядел сжавшихся людей смесь. Нет, но они должны мне и уверена, принесут клятву правды и молчания. И уже посмотрела на братьев. Те погривились, но согласно кивнули. "Я мы в расчёте", заметил Маркус, "само собой". кинула я. И началась проверка тел независимыми экспертами. Сначала клятва, потом работа. Мне было сложно находиться в этом месте, и Эдвард отправил меня порталом с поручением. А когда вернулась, в морге специалистов уже не было. Шеф казался очень задумчивым. Стоило спросить о результатах, сразу заторопился домой. Это только мне кажется, такое поведение подозрительным? Или он что-то скрывает? Лорд Эдвард Сеймур. Анна пригласила очень толковых экспертов. Свежим, независимым взглядом, без бюрократии и отчётов, они накопали много интересного. В частности, подтвердили мои опасения, но сказать об этом своей помощнице я не мог. Как она отнесётся к данной информации? А ещё пока нет веских доказательств. Их надо раздобыть и собрать всё воедино. К тому же, пока девушка не вернулась, нужно успеть встретиться кое с кем. Я заранее послал записку с приглашением посидеть в кафе рядом с Моргом. И когда пришёл в указанное место, меня уже ждали. А ты не очень торопился, сухо заметил Броган. Как ты понимаешь, у меня сейчас туго со свободным временем, поэтому от тебя не убудет обождать. Какой же ты гад, начал мужчина, а я лишь хмыкнул. Говори, зачем звал? Не хочу больше видеть тебя рядом с Анной. А ты немного ли на себя берёшь, запрещая нам общаться, оскалился Броган, говоря как змей, который знает твою тайну. Мисс Аркури, я не мог не поинтересоваться и не узнать обо всём, особенно после того, как ты не внял моим предупреждениям. Всё равно видишься с Анной. Мужчина сидел весь бледный и с ненавистью смотрел на меня. Он не спрашивал, откуда я узнал об их встрече. Случайный. Но это ничего не меняет. Мог бы тогда пройти мимо. Мои люди постоянно следят за Анной и охраняют её, а я внимательно читаю их отчёты. Ты не посмеешь. Анна ведь совсем одна, без родственников, сирота. Как она отнесётся к тому, что её благодетель помогал ей не бескорыстно? Я ничего не просил в ответ. Ага, как же. И сейчас проявляешь заботу. Конечно, как декан. По крайней мере, Я не заставляю её ловить маньяка, я не подвергаю опасности. А то, что ты учил её их ловить, не считается. Ах, ты же хотел, чтобы она провела всю жизнь в архиве. Ну вот оно как получилось. Тоже, кстати, не без твоей помощи. Не определили её в министерство, а она бы с императором не встретилась. Ты, зашипел Броган, попрал её репутацию, живёшь с ней в одном доме и так волнуешься о бескорыстности моих намерений. Во время последней встречи она рассказала, видимо, привязана к тебе больше, чем я думал. Значит, ей будет ещё неприятнее, когда она всё узнает. По-хорошему, прошу, исчезни из её жизни, иначе приму меры. Встав, я не стал больше ничего добавлять или расписывать. Если не дурак, сам поймёт. Если дурак, тогда пусть не жалуется.